Но сам он, человек уже не молодой, всю жизнь честно работал рядовым лесничем и привык к той мысли, что он до конца жизни останется лесничем. Он мечтал дать хорошее образование сыну и дочери и вывести их в люди. Но когда теперь в сердце к нему закрадывалась мысль о том, что прошлое его может остаться неизвестным, и у него сохранится возможность также служить лесничем при немцах, им овладевали...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 что тяжко-тяжко, как Жорнов, поворачивалась в кровоточащем сердце ули. Всю дорогу она шла рядом с телегой, молчаливая, будто спокойная, и только эти черты мрачной силы, обозначившиеся в ее глазах, на здрях, губах, выдавали, какие бури волнами ходили в душе ее. Зато Жори, Арутинянцу,